Глава 12 В доме матушки пахло кукурузной кашей и еще пирогами. Светлое место, светлые стены, полупрозрачные шторы, за которыми скрываются светлые же комнаты. Мебель она собственноручно перекрасила в белый после смерти отца. Выкинула старые паласы, потратив почти сотню долларов на новые. Сменила шторы и обои. «Здравствуй, дорогая. Матушка не удивилась ни мне, ни Томасу. Я уже и перестала надеяться, что ты ко мне заглянешь. Я поживу пару дней. Я указала на сумку, которую Томас отобрал, и теперь держал так, будто это была его сумка. «Конечно, милая, твоя комната тебя ждет. Вы, молодой человек, останетесь на обед? Боюсь, я должен... «Останетесь». Матушка повернулась спиной. «Это в ваших же интересах. Тем более в городе достаточно федералов, чтобы ваше отсутствие на что-либо повлияло. В отличие от вашего присутствия». Томас собирался возразить. «Это зря. Моя матушка, конечно, мила и прелестна, но терпеть не может возражений». Она не обернулась, но вскинула руку, призывая к молчанию. «Я думаю, что наш разговор...» «Будет интересен вам не только как жителю этого милого городка. Признаться, я даже удивлена, что меня сочли настолько незначительной, что не удостоили и беседы. Но вы не станете совершать подобные ошибки?» Я потянула Томаса за рукав. «Может, конечно, ему потом и достанется, но я категорически не желаю оставаться наедине с мамой. То есть мне придется...» Томас не может здесь жить, однако пару часов я выиграю. Пара часов — это уже хорошо. Отнеси вещи наверх, Уна, и будь добрам, помоги мне. Только переоденься. Вот. Может, и правда лучше к драконам. Им глубоко плевать, как я одета. Но я молча подхватила сумку. Моя комната. Когда-то моей комнатой считалась старая кладовая, которую матушка отмыла. Она поклеила обои и всунула топчан. Еще уместился стол, узкий, лишь тетрадь положить. Но я была рада и этому углу. Нынешняя комната когда-то принадлежала Виха. Давно. И обои были другими, темно-зелеными. А сейчас лиловые, бледные и в цветочек. Лоскутная покрывала на постели прежним осталась, как и салфетки на кофейном столике, перекочевавшим из гостиной. Шкаф. В нем платье на плечиках. Целый ряд разноцветных платьев. Желтое, синее, зеленое и красное есть. Хотя матушка полагает, красный слишком вызывающим. Впрочем, именно его я и взяла. Платье село отлично, будто она и вправду ждала, что я вернусь. А еще чего? Что изменилось? Что изменюсь? Оставлю драконов и брюки, возьму шелковые чулки, которые ждали в нижнем ящике тумбы, и кружевные подвязки к ним, расплету косу, выну из нее амулеты, стану той идеальной дочерью, которой у нее никогда не было и которую она, возможно, заслуживала. Я застегнула 18 крохотных пуговиц на корсаже и пробежалась пальцами по каждой. Расправила юбку и кружевной воротник. Потянула рукава, которые казались слишком уж тесными. Посмотрела на себя в зеркало. Яркая и я. Наверное, иногда стоит надевать и платье. А вот косу трогать не буду. Во-первых, это долго. Во-вторых, потом снова придется заплетать. К платью нашлись и туфли на низком каблуке. И снова впору. И я почти похожа на приличную девочку из хорошей семьи. К счастью, только почти. Руки я спрятала за спиной. «Интересно, а Томас?» интересно, Совершенно». Он сидел на том самом кресле, который обычно выбирал отец. И поставил точно так же. В полоборота к камину, чтобы видеть и дверь, и лестницу. Только пледа на коленях не хватало и стакана с виски. Хотя нет, стакан имелся на столике, но Томас к нему не прикоснулся. Он ждал и, увидев меня, поднялся, а я, пожала плечами, стараясь показать, что вовсе не чувствую себя полной дурой, что платье — это платье, матушкин каприз, а хорошие девочки из приличных семей всегда готовы исполнить матушкин каприз». «Ты очень красивая». Томас сел. «Спасибо». «Отлично». «Конечно. Матушка не могла не почтить нас своим присутствием». «Она, дорогая, будь любезна подать салат. Вы ведь любите картофельный салат? И мясо проверь. Я не так давно купила новую плиту». Она говорила о плите и о погоде. О том, что снова грозятся поднять цены на бензин а купонов в газетах почти не печатают. Что за Бакалеей, проще ездить в Ньюсвик, до которого всего-то час по старой дороге. Но та стала совсем неровной, и с этим пора что-то делать. Она сунула мне в руки миску с горой салата и заставила разложить салфетки. Она притворялась столь гостеприимной, что у меня просто челюсти свело, и лишь, сев за стол, сказала... «Знаете, мне всегда казалось несправедливым, что он счел вас слишком слабым. Как по мне, вы были куда сильнее вашего брата, не говоря уже о Николасе». Взлетела салфетка с вышитым краем, легла на матушкины колени. «Дорогая, ты же позаботишься о гости?» «Несомненно». «Что вы!» «Когда-то меня держала клятва, но тот, кому она была дана, давно мертв. Что до остального, то не судите строго. Я пыталась выжить среди людей, которые видели во мне лишь чужой каприз. Этакое забавное животное, которое взяли в дом из прихоти, но наигравшись, несомненно, вышвырнут на улицу. И главное, они были правы. Мой, из позволения сказать, супруг, не слишком обрадовался необходимости возиться со мной и младенцем. Я делала все возможное, чтобы угодить ему, но я понимала, что как только Виха подрастет, меня вернут. А я не хотела возвращаться. «Дорогая, разрежь мясо». Я будто чувствовала, что сегодня гости будут. Эшби предложил мне сделку. Гарант не только моей безопасности, но саму возможность жить, не завися от прихоти мужа. Точнее, мужем, с вашей точки зрения, он и не был». Мясо я разрезала, и сок умудрилась не расплескать на скатерть. И про щипцы вспомнила, серебряные, изрядно попортившие мне кровь, как и все прочее столовое серебро в доме. Эшби, нужны были наследники, в этом все дело. Уже потом я узнала, что две трети этого, с позволения сказать, серебра – просто подделка, а потому обращаться с ней приходилось – куда осторожнее, нежели с настоящим серебром. Чистить бережней, мыть только в теплой воде. Но не приведи, Боже, чтобы она текла из-под крана. Следовало наполнить раковину, вымыть в ней тарелки, спустить воду. Меня передернуло. Его проклятие таково, что наследники могут появляться лишь от законной супруги. Тех, кто был до него, это вполне устраивало. Но Станислав... К выбору жены отнесся без должного внимания. Матушка ловко орудовала ножом и вилкой, будто родилась с ними в руках. Несомненно, Лукреция была красива, родовита, но несколько старовато для того, чтобы справиться со сложной беременностью. «Дорогая, как тебе мясо?» «Чудесно! Спасибо, мама. И салат кушай. Все непременно». Я с трудом сдержала гримасу. После обеда будет чай, но стол к чаепитию следует приготовить, даже если мы останемся вдвоем. Убрать со стола, вымыть посуду, вытереть столешницы, чтобы ни крошки не осталось. Принести поднос тот, который для ежедневных чаепитий, сахарницу, расставить чашки. Что с Эшби? Томас, кажется, тоже почуял, что разговор о еде может длиться ничуть не меньше беседы о погоде. «А что с ним?» «Впрочем, понимаю, мужчины всегда спешат». «Мой супруг тоже постоянно торопился, но никогда не умел объяснить, куда, собственно, он торопится и что произойдет, если он немного опоздает. Кроме, собственно, самого опоздания. Вы на него совсем не похожи. Наверное, это вас и спасло. Или вы и вправду были сыном своего отца, того, которого полагали своим». Впрочем, да, вы не понимаете. Знаете, меня всегда удивляло, насколько слепы были люди. Они смотрели, но не замечали очевидного, уверенные меж тем, что только им и известна правда. Матушка слезнула с ножа каплю соуса, что было почти невозможно. Станислав пришел ко мне сам. Полагаю, мое появление он счел удачей, избавивший его от необходимости договариваться с кем-то еще». Он прекрасно знал наши обычаи, даже те, которые были забыты самими о Она давно остригла волосы чуть ниже лопаток, как делали это белые женщины. Она пользовалась щипцами для завивки и специальными маслами, без которых завивка держалась не более нескольких минут. Она пудрила лицо и выщипывала брови. Пыталась освоить румяна, но на смуглой коже они смотрелись глупо. А Йоха изменились за последнюю пару сотен лет. Пусть даже сами они будут отрицать очевидное. И если раньше любая женщина, наделенная крохами силы, могла связать нити жизней, то сейчас для обряда требовалось разрешение вождя. А мой отец всегда умел оборачивать власть к своей выгоде и потребовал бы Сэшби многое. «А вы?» — Томас ел аккуратно. Билли вот никогда не обращал внимания на то, что перед ним, и жевал с одинаковым равнодушием что вареную фасоль, что тушенку. Он мог поставить тарелку на пол или швырнуть в стену, когда не находил другого повода достать меня. и Я не просила, я слишком боялась этого города и этих людей. Матушкины манеры были безупречны. Он сам предложил помощь. «Он сказал, что научит меня грамоте и даст книги, подскажет, как вести себя с другими, чтобы они меня приняли. Он запретит моему мужу обижать меня и, когда придет срок, поддержит детей, и он исполнил свое слово. А вы? А я сделала то, что он просил. Обряд Айоха прост. Кровь смешивается с кровью и запечатывается силой свидетеля. В этом суть». «То есть...» «Он выбирал женщину. Он приводил ее на берег моря. Я разжигала костры. Я брала кровь дракона и мешала ее с их кровью. Я подавала чашу и произносила слово. И я забывала о том, что видела. Вот в этом я сомневалась. Память у матушки была отменнейшей. И я не скажу, что их было много». Некоторых я не знала и никогда не интересовалась, откуда они появлялись и куда исчезали. Но были и другие. Он умел уговаривать, Станислав Эшби. Он был достаточно умен, чтобы не трогать девиц. И находил тех, кто желал несколько поправить свое материальное положение. У Эшби всегда имелись деньги. «Моя мать тоже?» Вопрос Томаса прозвучал сухо. За неделю до свадьбы, полагаю, платье было уже готово, да и остальное. Я даже присутствовала на венчании. Это было забавно. Матушка изобразила улыбку, но взгляд ее оставался холоден. Она была нищей, как и ее избранник. Их дом разваливался, и пускай твой отец склялся, что вскоре все изменится, у нее хватило ума не поверить. Эшби обещал помочь. «И помог тайна Твоему отцу досталось пару удачных заказов, за которые отлично заплатили, а матушка выиграла немалую сумму в благотворительной лотерее. Это вполне себе достаточная оплата за пару ночей». «Зачем?» Он отложил вилку. «И мне захотелось прикоснуться, сказать, что моя матушка такова, что она умеет бить больно, Пусть словами, но порой пощечины куда милосердней. Но ее взгляд заставил молчать. Говорю же, он хотел наследника. Он был одержим этой мыслью. Даже когда появился Николас, тот родился слабым, и в первое время никто особо не верил, что парнишка выживет. А когда стало ясно, что он и вправду выживет, Станислав нашел другие причины для нелюбви. Николас был никаким. Ленивый, толстый, некрасивый, нелюдимый. К сожалению, все же в нем текла кровь Эшби, что и помешало отказаться. «Розы, розы не обманешь!» «Розы?» Томас нахмурился. «Розы!» Матушка положила вилку и нож. «Те самые чудесные розы Эшби, о которых в городе столько говорили!» «Сорвать розу с куста способен лишь тот, в ком течет кровь Эшби. Вернее, следует говорить, сорвать безнаказанно». Помнится, как-то один бестолковый мальчишка решил сделать подружке особый подарок. Шипы из ладоней вытаскивали долго, а потом и кожа слезла, и плоть воспалилась. После этого случая и заговорили о проклятии. Впрочем, это было давно». Томас как-то странно смотрел на собственные руки и спрятал их под стол. «Не буду лгать, что уверена. Я скорее подумала бы на твоего старшего братца, но он не выдержал испытания». «Какого?» «По законам Айоха, мужчина может иметь столько жен, сколько способен прокормить». «Да, не все из тех, кого я связывала с Эшби, рожали. Точнее, рожали многие». Но в тех детях не было ничего от Тэшбе. «Роза». Томас помнил ее, темную, почти черную, с резким запахом. Тонкий стебель, который никак не хотел ломаться. И шипы, пропоровшие ладонь. И кровь на ней. Он потом зализывал ранки и ругался. Про себя, естественно. Потому что «услышь, папаша, хоть слово, Томасу точно бы досталось». Он принимал многих. «Доктор. Единственный, на многие имели вокруг». Эта женщина, казалось, видела Томаса насквозь. И сомнения его, и удивление. Она сидела, улыбалась. И эта улыбка делала ее лицо похожим на маску из темного дерева. Кого-то он брал на заметку. Кого-то считал бесперспективным. «К слову, в тебе нет ничего о Тэшбе». «Разве что волосы светлые, да и то оттенок другой». и «Я не...» «Конечно, нет». «Твой старший брат появился ровно через девять месяцев после свадьбы». «Очаровательный младенец, столь светлый, что все удивлялись, в кого он такой». Она прищурила узкие глаза. «Уна на нее не похожа. Совершенно». «Нет, кожа тоже темна» и даже темнее, чем у миссис Саммерс. Но это от загара, а черты лица были мягкие, и волосы от ее волос пахло чем-то знакомым и даже родным. Значит, миссис Саммерс развела руками. «Боюсь, я была не настолько близка Эшби, чтобы он делился со мной подробностями. Я знаю лишь, что некоторые семьи удостаивались особого его внимания». Например, Грэнни, или Макграви, или... Имен в списке Луки было не так и много. И выходит, нет, это ерунда, суеверие. Магия? Магия тоже ошибается, потому что... Потому что иначе Томас умер бы. Все говорили, что он похож на отца. И сходство не только внешнее. И быть того не может, что настоящий отец... Да и матушка всегда осуждала женщин, которые до свадьбы решались на нечто большее, нежели поцелуй в щеку. — Не знаю. Миссис Саммерс сцепила руки. Смотрела она, как показалось, с жалостью. — Этого не знаю, но знаю другое. Меня вырастила бабка. Старая, беззубая. Редко какая старуха доживала до преклонных лет. Другую давно бы отвели в лес, а вот ей позволяли жить и даже приносили шкуры. Ее кормили, и мне самой приходилось пережевывать для нее мясо. Старуха присматривала за нами и рассказывала истории, разные, про людей и драконов, про то, как кровь одних, мешаясь с кровью других, порождает существ удивительной силы. Но силу эту не всякое тело способно принять». Она замолчала и подняла салфетку. Она рассказывала о том, что в незапамятные времена детей, рожденных от драконьей крови, отводили в горы и ждали день или два или три, редко дольше. Тот, кто был слишком слаб, умирал, и смерть их была легка. А что происходило с остальными? Они возвращались в племя, к вящей славе его, и тогда... А Йоха устраивали большой праздник. Старуха говорила, что эти дети были особенными, совсем особенными. Они могли словом и взглядом остановить разъяренного зверя, искупаться в пламени и уцелеть, подняться в поднебесье на драконьих крыльях. Томас посмотрел на Уну, а та повела плечами. Ей шло платье, но все равно смотрелось это как-то... — Неправильно, что ли? Непривычно? — Нет. Моя Уна рождена не от Эшби. Мы были партнерами, и только. Я помогала ему, когда это было нужно, а он мне. И да, дорогая, те милые чудесные женщины из приходского комитета в жизни не приняли бы меня в свой круг, не зная их маленьких секретов. Платье слишком строгое, жесткое. Иона то и дело поводит плечами, будто желая разорвать оковы ткани. Вздыхает, смиряется и забывает, чтобы вновь повторить попытку. «Имена». Томас отодвинул тарелку, хотя обед был отменным. «Вы напишите имена?» «Кого помню?» «Не переживай». она тоже поднялась и одернула юбку. «Память у нее отменная».